Глава 8 Думаю, что большинство москвичей отлично знает, что находится глубоко под их ногами в те часы, когда они стоят в очередях детского мира или проезжают через станцию «Дзержинская». Поэтому не буду повторяться. Скажу только, что макет нашей ракеты был выполнен в натуральную величину, и рядом с ним мог поместиться еще один такой же. Интересно, что лифт был старым, еще довоенным, и ехал вниз так долго, что можно было успеть прочитать 2-3 книжные страницы. Макет ракеты был собран довольно условно, местами даже просто сколочен из досок, и только рабочие места экипажа точно повторяли настоящие. Все это предназначалось для практических занятий, которые у нас с мячком, должны были начаться еще не скоро. Но, несмотря на это, нас перевели жить глубоко вниз в просторный бокс с двумя картинами, изображавшими окна с панорамой «Строящейся Москвы». Там стояло семь коек, и мы с мячком поняли, что скоро нас ждет пополнение. Бокс был отделен от учебного зала, в котором стоял макет ракеты, всего тремя минутами ходьбы по коридору. И с лифтом произошла интересная вещь. Совсем недавно он долго опускал вниз, а теперь оказалось, что на самом деле он очень долго поднимает вверх. Но вверх мы ездили довольно редко, и большую часть свободного времени проводили в учебном зале. Полковник Хелмурадов читал нам краткий курс теории ракетного полета и делал пояснение на макете ракеты. Когда мы проходили мать-часть, ракета была просто учебным экспонатом, но когда наступал вечер и гасло основное освещение, в свете тусклых настенных ламп макет иногда превращался на несколько секунд во что-то забытое и удивительное и словно посылал нам с Митьком последний привет из детства. Мы с ним были первыми. Остальные ребята из нашего экипажа появились в училище постепенно. Первым пришел Сема Аникин, невысокий крепыш из-под служивший раньше моряком. Ему очень шла черная курсантская форма, которая на медьке висела, как на вешалке. Сема был очень спокойным и немногословным, и все свое время тратил на тренировки, как полагалось бы и всем нам, хотя его задача была самой простой и наименее романтической. Он был нашей первой ступенью, и молодая его жизнь, как сказал Бурчагин, любивший для торжественности менять порядок слов в предложении, должна была прерваться уже на четвертой минуте полета. Успех всей экспедиции зависел от точности его действий, и, ошибись он чуть-чуть, скорая и бессмысленная смерть ждала нас всех. Видимо, Сема очень переживал, и поэтому тренировался даже в пустой казарме, доводя свои движения до автоматизма. Он садился на корточки, закрывал глаза и начинал шевелить губами. Считал до 240, а потом начинал поворачиваться против часовой стрелки через каждые 45 градусов, замысловато перебирая руками. Хотя я знал, что он мысленно открывает защелки, крепящие первую ступень ко второй, каждый раз его движения напоминали мне сцену из гонконгского боевика — Проделав эту сложную манипуляцию восемь раз, он мгновенно падал на спину и сильно ударял ногами вверх, отталкиваясь от невидимой второй ступени. Нашей второй ступенью был Иван Гречка, пришедший месяца через два после Семы. Это был светловолосый голубоглазый украинец, к нам его взяли с третьего курса Зарайского летного, поэтому ходил он еще с некоторым трудом. Но была в нем какая-то душевная ясность — Какая-то постоянная улыбка миру, за которую его любили все, с кем он встречался. Особенно Иван подружился с Семой. Они подшучивали друг над другом и постоянно соревновались в том, кто быстрее и лучше выполнит всю операцию отстрела ступени. Конечно, Сема был проворнее, но Ивану надо было открыть только четыре замка, поэтому у него иногда получалось быстрее. Наша третья ступень — «Отто Плуцес». Был румяный и задумчивый прибалт, который ни разу на моей памяти не присоединялся к Ивану с Семой, когда они тренировались в казарме. Он, казалось, только и делал, что решал кроссворды из «Красного воина», лежа на своей койке. Он всегда скрещивал на сверкающие никелированные спинки ноги в тщательно начищенных сапогах. Но стоило посмотреть, как он управляется со своей частью защелок на макете, и становилось ясно, что уж если есть в нашей ракете надежная часть, так это система отделения третьей ступени. Отто был немного странный. Он очень любил рассказывать после отбоя идиотские истории, вроде тех, которыми дети пугают друг друга в лагерях. «Вот раз полетела экспедиция на Луну», — говорил он в темноте. «Летят, летят, почти подлетают». И вдруг открывается люк, и входят какие-то люди в белых халатах. Космонавты говорят, мы на Луну летим, а эти в белых халатах хорошо-хорошо, волноваться только не надо. Сейчас укольчик сделаем. Или что-нибудь такое. Летят люди на Марс. Уже подлетают почти, смотрят в иллюминатор. Вдруг оборачиваются, видят, стоит сзади такой чувак низенький, весь в красном, а в руке такой огромный финак. — Чего, — спрашивают ребята, — на Марс захотели. Мы с Митьком еще не были допущены к нашей матчасти, когда тренировки ребят из баллистической группы усложнились. Сему Аникина это практически не затронуло. Высота его подвига была 4 километра, и он просто надевал поверх формы ватник. Ивану было труднее. На 45 километрах, где наступал миг его бессмертия, было холодно, и воздух был уже разрежен. Поэтому он тренировался в цигейковом тулупе, унтах и кислородной маске, из-за чего ему было нелегко пролезать в узкое окошко люка на макете. Отто было проще. Для него был подготовлен специальный скафандр с электроподогревом, шитый ткачихами красной горки из нескольких американских высотных костюмов, захваченных во Вьетнаме. Скафандр пока не был готов. Доделывали систему обогрева. Отто, чтобы не терять времени, занимался в водолазном костюме. У меня и теперь перед глазами его раскрасневшееся и потное рябоватое лицо за стеклом шлема, поднимающегося над люком. Здороваясь, он говорил что-то вроде Звейкс или Цвейкс. Общую теорию космической автоматики нам читали по очереди начальник полета и полковник Урчагин. Начальник полета звали Пхадзер Владиленович Пидоренко. Он был родом из маленькой украинской деревни Пидоринки. Его фамилия произносилась с ударением на первом «о». Его отец тоже был чекистом и назвал сына по первым буквам слов «партийно-хозяйственный актив Дзержинского района». Кроме того, в именах «Пхадзер» и «Владилен» в сумме было 15 букв, что соответствовало числу советских республик. Но все равно он терпеть не мог, когда к нему обращались по имени, и подчиненные, связанные с ним различными служебными отношениями, называли его или товарищ генерал-лейтенант, или, как мы с мячком, товарищ начальник полета. Он произносил слово «автоматика» с такой чистой и мечтательной интонацией, что его лубянский кабинет, куда мы поднимались слушать лекции, на секунду словно превращался в резонатор гигантского рояля, Но хоть это слово всплывало в его речи довольно часто, никаких технических сведений он нам не сообщал, а рассказывал в основном житейские истории или вспоминал, как партизанил во время войны в Белоруссии. Урчагин тоже никаких технических тем не касался, обычно лузгал семечки и посмеивался или рассказывал что-нибудь смешное, например, спрашивал, «Как разделить пук на пять частей?» И когда мы говорили, что не знаем, отвечал сам себе, «Надо пукнуть в перчатку!» и заливался тонким смехом. Меня поражал оптимизм этого человека, слепого, парализованного, прикованного к инвалидному креслу, но выполняющего свой долг и не устающего радоваться жизни. У нас в космической школе было два замполита, которых за глаза называли иногда политруками — Урчагин и Бурчагин. Оба полковники, оба выпускники Высшего военно-политического училища имени Павла Корчагина, очень похожие друг на друга. С нашим экипажем занимался обычно Урчагин. У замполитов на двоих было одно японское инвалидное кресло с электромотором, и поэтому, когда один из них вел воспитательную работу, второй молча и неподвижно полулежал в кровати в крохотной комнате пятого этажа, в кителе до пояса, прикрытой одеялом, скрывавшим от постороннего взгляда судно. Бедная обстановка комнаты, планшет для письма с узкими прорезями в накладываемой сверху картонке, неизменный стакан крепкого чая на столе, белая занавеска и фикус. Все это трогало меня почти до слез. И в эти минуты я переставал думать, что все коммунисты — хитрые, подловатые и основательные люди. Последним в экипаж пришел Дима Матюшевич, отвечавший за «Лунный модуль». Он был очень замкнутым и, несмотря на молодость, совершенно седым. Держался особняком, и про него я знал только то, что раньше он служил в армии. Увидев над койкой митька репродукции картин Куинджи, вырванные из работницы, он повесил над своей койкой лист бумаги, на котором была нарисована маленькая птичка и крупно написано «Overhead the Albatross». Приход Димы совпал по времени с появлением новой учебной дисциплины. Она называлась как фильм «Сильные духом». Это не было учебным предметом в обычном смысле слова, хотя в расписании ему отводилось почетное место. К нам стали приходить люди, чьей профессией был подвиг. Они рассказывали нам о своей жизни без всякого пафоса. Их слова были просты, как на кухне, и поэтому сама природа героизма — казалось вырастающей из повседневности, из бытовых мелочей, из сероватого и холодного нашего воздуха. Лучше других сильных духом мне запомнился майор в отставке Иван Трофимович Попадья. Смешная фамилия. Он был высокий, настоящий русский богатырь. Его предки участвовали в битве прикалки. Со множеством орденов на кителе, с красным лицом и шеей, весь в беловатых бусинках шрамов и с повязкой на левом глазу. У него была очень необычная судьба. Начинал он простым егерем в охотничьем хозяйстве, где охотились руководители партии и правительства. И его обязанностью было гнать зверей, кабанов и медведей, настоящих за деревьями стрелков. Однажды случилось несчастье. Матерый кабан-сикач вырвался за флажки и клыком нанес смертельную рану стрелявшему из-за березки члену правительства. Тот умер по пути в город, и на заседании высших органов власти было принято решение запретить руководству охоту на диких животных. Но, конечно, такая необходимость продолжала возникать. И однажды Попадью вызвали в портком хозяйства, все объяснили и сказали, Иван, приказать не можем. Да если б и могли, не стали бы такое дело. Но только нужно это. Подумай, не волить не станем. Крепко думал Попадья всю ночь, а на утро пришел в портком и сказал, что согласен. Иного не ждал. — сказал секретарь. Ивану Трофимовичу дали бронежилет, каску и кабанию шкуру, и началась новая работа, такая, которую смело можно назвать ежедневным подвигом. В первые дни ему было немного страшно, особенно за открытые ноги, но потом он пообвыкся, да и члены правительства, знавшие в чем дело, старались целить в бок, где был бронежилет, под которым Иван Трофимович для мягкости подкладывал думку. Иногда, конечно, какой-нибудь дряхленький ветеран ЦК промахивался, и Иван Трофимович надолго попадал на бюллетень. Там он прочел много книг, в том числе и свою любимую — «Воспоминания Покрышкина». Какой это был опасный, подстать ратному, труд, ясно было хотя бы из того, что Ивану Трофимовичу каждую неделю меняли пробитый пулями партбилет, который он носил во внутреннем кармане шкуры. В дни, когда он бывал ранен, вахту несли другие егеря, в числе которых был и его сын Марат. Но все же опытнейшим работником считался Иван Трофимович, которому и доверяли самые ответственные дела, иногда даже придерживая в запасных, если охотиться, проезжал какой-нибудь небольшой обком. Иван Трофимович каждый раз оскорблялся, совсем как Покрышкин, которому не давали летать с собственным полком. Ивана Трофимовича берегли. Они с сыном тем временем изучали повадки и голоса диких обитателей леса – медведей, волков и кабанов – и повышали свое мастерство. Было это уже давно, когда в столицу нашей Родины приезжал американский политик Киссинджер. С ним велись важнейшие переговоры, и очень многое зависело от того, сумеем ли мы подписать предварительный договор о сокращении ядерных вооружений. Особенно это важно было из-за того, что у нас их никогда не было, а наши недруги не должны были об этом узнать. Поэтому за Киссинджером ухаживали на самом высоком государственном уровне и задействованы были все службы. Например, когда выяснили, что из женщины ему нравятся полные низкие брюнетки, именно такие лебеди проплыли сомкнутой четверкой по лебединому озеру Большого театра, под его поблескивающими в правительственной ложе роговыми очками. На охоте проще было вести переговоры, и же спросили, на кого он любит охотиться. Наверное, желая сострить с каким-то тонким политическим смыслом, он сказал, что предпочитает медведей, и был удивлен и напуган, когда на следующее утро его действительно повезли на охоту. По дороге ему сказали, что для него обложили двух Топтыгиных. Это были коммунисты Иван и Марат Попадьи, отец и сын, лучшие спецъегеря хозяйства. Ивана Трофимыча гость положил метким выстрелом сразу, как только они с Маратом, встав на задние лапы и рыча, вышли из леса. Его тушу подцепили крючами за особые петли и подтащили к машине. А в Марата американец никак не мог попасть, хотя бил почти в упор, а тот нарочно шел медленно, как мог, подставив американским пулям широкую свою грудь. Вдруг произошло совсем непредвиденное. У заморского гостя отказало ружье. И он до того, как кто-нибудь успел понять, в чем дело, швырнул его в снег и кинулся на Марата с ножом. Конечно, настоящий медведь быстро бы справился с таким охотником, но Марат помнил, какая на нем ответственность. Он поднял лапы и зарычал, надеясь отпугнуть американца. Но тот, пьяный или безрассудный ли, подбежал и ударил Марата ножом в живот. Тонкое лезвие прошло между пластин бронежилета. Марат упал. Все это произошло на глазах у его отца, лежащего в нескольких метрах. Марата подтащили к нему, и Иван Трофимыч понял, что сын еще жив. Тот тихонько постановал. Кровь, которую он оставил на снегу, не была специальной жидкостью из баллончика. Она была настоящей. «Держись, сынок!» — прошептал Иван Трофимыч, глотая слезы. «Держись!» Киссинджер был от себя в восторге. Он предложил сопровождающим его официальным лицам распить бутылку прямо на мишках, как он сказал, и там же подписать договор. На Марата и Ивана Трофимыча положили снятую со стены домика лесника доску почета, где были и их фотографии, и превратили ее в импровизированный стол. Все, что Иван Трофимыч видел в следующий час – Это мелькание множества ног, все, что слышал, это чужую пьяную речь и быстрое лопотание переводчика. Его почти раздавили танцевавшие на столе американцы. Когда стемнело и вся компания ушла, договор был подписан, а Марат мертв. Узкая струйка крови стекала из раскрытой его пасти на синий вечерний снег. А на шкуре мерцала в лунном свете, повешенная начальником охоты, золотая звезда героя. Всю ночь лежал отец напротив мертвого сына, плача и не стыдясь своих слез. Я вдруг по-новому понял давно потерявший смысл и приевшиеся слова «В жизни всегда есть место подвигу», каждое утро глядевший на меня со стены учебного зала. Это была не романтическая бессмыслица, а точная и трезвая констатация того факта, что наша советская жизнь есть не последняя инстанция реальности, а как бы только ее тамбур. Не знаю, понятно ли я объяснил. Скажем, в какой-нибудь Америке, где-нибудь на тротуаре между горящей витриной и припаркованным плимутом, не было и нет места подвигу, если, конечно, не считать моменты, когда там проходит советский разведчик. А у нас, хоть и можно оказаться у такой же внешней витрины и на таком же тротуаре, но произойти это может только в послевоенное или предвоенное время. И именно здесь приоткрывается ведущая к подвигу дверь, но не где-то снаружи, а внутри, в самой глубине души. «Молодец!» — сказал мне Урчагин, когда я поделился с ним своими мыслями. «Только будь осторожней!» Дверь к подвигу действительно открывается внутри, но сам подвиг происходит снаружи. Не впади в субъективный идеализм, иначе сразу же за одну короткую секунду лишится смысла высокий и гордый твой путь ввысь.